Глава тридцать пятая. Аресты. Аресты Муро и Пешегрю были назначены на следующий день. Бонапарт с неприходящей тревогой ожидал, какой эффект произведет в Париже арест Муро. Его ненависть к Муро была соразмерна его уважению к этому генералу. Вот почему Бонапарту очень хотело, чтобы по возможности Муро взяли в его имени и гробуа. Не получив к десяти часам утра никаких известий, Бонапарт решил во что бы то ни стало узнать, что происходит. Он позвал Констана и велел ему пройти по фор бур сент оно Покрутившись вокруг дома Моро, который, как мы уже говорили, находился на улице Анжу, он, может быть, узнает, что произошло. констант поминовался. Но во всем квартале Фобур-Сент-Он-Уре и на улице Анжу он не увидел никого, кроме нескольких агентов. Он узнал их по повадкам, так как часто видел, как они прохаживались вокруг тюлери. Одного из агентов он знал в лицо, и тот сказал ему, что Моро в доме не застали, возможно, он уехал в деревню. Констан уже отправился в Освояси. Когда агент, который понял, что имеет дело с коммердинером первого консула, догнал его и сообщил, что Муро только что арестовали на мосту Шарантон и отвезли в Тампль, он не оказал никакого сопротивления, пересел из своей кареты в полицейский кабриолет, а когда в Тампле министр юстиции Иранье спросил его, не хочет ли он переговорить с Бонапартом, ответил, что у него нет никакого желания видеть первого консула. Ненависть Бонапарта к Муро была более чем несправедлива. С другой стороны, Муро ненавидел Бонапарта по причинам мелким и ничтожным. Он не взлюбил его и своей жены, и тещи. Именно они внушили ему глубокую неприязнь к первому консулу. И все началось с того, что госпожа Бонапарт женила Муро на своей юной подруге, подмазель Гюло, такой же креолки и смартиники, как она сама. Покладистая и любезная, она обладала всеми достоинствами хорошей жены и доброй матери, горячо любила своего мужа и гордилась его славным именем. К несчастью, все эти добродетели перечеркивались полным подчинением супруге Муро, мнением, желанием и страстям ее матери. Госпожа Гюло была дама с амбициями ставившие своего зятя на одну доску с Бонапартом и считавшие, что ее дочь должна занимать то же положение, что и Жозефина. Ее материнская любовь выражалась в вечных жалобах и бесконечных претензиях, содержание которых жена передавала мужу. Покой старого римлянина был нарушен, его характер испортился, а дом стал центром оппозиции, так как в нем встречались все недовольные режимы. Каждое деяние первого консула становилось объектом злых насмешек и жестокой критики. Мечтательность и меланхоличность Муро превратились в мрачную озлобленность, предвзятость в ненависть, а недовольство в противоборство. Бонапарт надеялся, что Муро после ареста освободится от влияния своей жены и тещи и вернется к нему. — Ну как? — спросил он Рынье. Вы приведете его ко мне? Нет, генерал, он сказал, что у него нет никакого желания видеть вас. Бонапарт покосился на министра юстиции и, пожав плечами, проворчал. Вот что значит иметь дело с глупцом. Кого он имел в виду? Ренье решил, что Моро, мы же полагаем, что Бонапарт говорил о Ренье. Пишегрю также был аристован но его арест прошел не так гладко, как арест Муро. Как мы помним, Фуше заверил первого консула, что знает, где скрывается Пешегрю, и действительно, благодаря бдительности Лиморса, с тех пор, как Пешегрю приехал в Париж, а он ни разу не терял его из виду. С улицы Аркады он перебрался на улицу Шайо, А когда ему пришлось покинуть улицу Шайо, Костер де Сен-Виктор спрятал его у своей давней подруги, красавицы Аврелии де Сент-Амур, где он находился в относительной безопасности. Но это убежище Алкевиада противоречило строгим принципам пешегрю, и он воспользовался гостеприимством своего бывшего камердинера Некоторые утверждают, что это был его бывший адъютант, но... Нам хочется думать, что генерала предал слуга. Пешегрю оставил улицу Колонн, где жила прекрасная куртизанка, и переехал на улицу Шабанэ. И тут Фуше потерял его на целых два дня, затем нашел снова. Пятнадцать безмятежных дней провел Пешегрю в новом убежище, и двенадцать из них Фуше не спускал с него глаз». Накануне ареста Моро, человек лет пятидесяти, фамилии Леблан, потребовал встречи с самим генералом Мюратом. Зядь Бонапарта, так вовремя подставивший ему плечо восемнадцатого брюмера, в то время, как мы помним, был уже губернатором Парижа, сменив на этом посту легкомысленного жюно. Мюрат, по уши увязший в делах, сначала отказался принять неизвестного просителя. Но имя Пешегрю распахнуло перед ним все двери. — Господин губернатор, — сказал Леблан, — я пришел, чтобы сдать вам Пешегрю. — Сдать или продать? — опустив голову, Леблан уставился в пол. — Продать, — пробормотал он после минутных колебаний. — За сколько? — За сто тысяч франков, друг мой. — Это чертовски дорого. «Генерал», — сказал предатель, посмотрев Мюрату прямо в глаза, — «только чертовски большая сумма может окупить подобную подлость». «Вы немедленно дадите мне его адрес, что я мог арестовать его в любой момент. Как только я получу деньги, вы сможете сделать все, что захотите, даже продать мою душу у дьявола, если вам так будет угодно. Вам немедленно отсчитают вашу сумму. Где пешегрю?» у меня Улица Шабане, дом 5. Продиктуйте описание его комнаты. Пятый этаж. Спальня кабинет с окнами на улицу. Одна дверь уходит прямо на лестничную площадку, другая ведет в кухню. У меня есть дубликаты ключей. Моя служанка проведет ваших людей. Хочу предупредить. У пешегрю под подушкой всегда лежат пара двуствольных пистолетов и кинжал. Прочитав запись, Мюрат приказал Леблану поставить под ней свою подпись. «За ваши сто тысяч франков я мог бы к вам придраться», — сказал Мюрат. «Ведь вы знаете закон против укрывателей преступников. Почему вы не выдали пешегрю сразу? Чего вы ждали целых две недели? Я не знал, что его ищут». Он представился мне как эмигрант, приехавший из Франции, чтобы добиться своего исключения из списков изгнанников. И только вчера я понял, что у него совсем другая цель. Я решил услужить властям, и к тому же предатель снова потупился. Я ведь беден. Зато теперь вы богаты. Мюрат отодвинул от себя банкноты и свертки червонцев. Пусть эти деньги принесут вам счастье, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Не прошло после ухода Леблана и часа, как Мюрату доложили, что приехал Фуше. Мюрат пользовался доверием Бонапарта и знал, что Фуше является истинным префектом полиции. — Генерал, — сказал ему Фуше, — вы только что выбросили сто тысяч франков на ветер. — Каким образом? — изумился Мюрат. Дав эту сумму, Канальи поменили Блан, который изъявил, что Пешегрю живет в его доме. Честное слово, мне казалось, что такой секрет стоит этих денег. Это слишком дорого. Потому что я все знал и ждал только приказа, чтобы арестовать Пешегрю. А известны ли вам подробности обстановки? Ведь можно делать ошибок. — Пятый этаж, — пожал плечами Фуше, — два окна на улицу, две двери, одна на кухню, другая на лестницу, два пистолета, один кинжал под подушкой. — Пиши, Грю, будет в Тампле, как только вы пожелаете. — Надо это сделать завтра. — Завтра и арестует Амуро. — Хорошо, — кивнул Фуше. — Значит, завтра в четыре часа утра. — Но поскольку первый консул поручил это дело мне, я хотел бы сам довести его до конца. — Прекрасно. — ответил Мират. На следующее утро между четырьмя и пятью часами комиссар полиции Комэнш, два инспектора и четыре жандарма, получив все инструкции, отправились на улицу Шабане, дом 5. Фурше отобрал самых смелых и сильных полицейских, так как все знали, что Пешегрю просто так не сдастся. Они тихо разбудили привратника, объяснили ему цель своего прихода и попросили позвать служанку Леблана. Служанка, которую накануне уже предупредили, была полностью одета. Распустилась, открыла дверь кухни вторым ключом и провела комиссара и агента в спальню пешегрю. Генерал спал. Шесть полицейских разом набросились на него. Он вскочил, отбросил двоих, сунул руку под подушку, чтобы достать оружие, но его пистолеты и кинжал уже были в руках врагов. Пешегрю в одной рубашке боролся с тремя жандармами. Четвертый нанес ему удар саблей по ногам, и генерал упал, как подкошенный. Один из нападавших наступил с погом на его лицо, но почти тут же истошно закричал. Пешегрю зубами отодрал ему каблук и часть пятки. Трое жандармов опутали его веревками и затянули их с помощью специальных вертушек. — Сдаюсь! — прохрипел Пешегрю. — Оставьте меня! Его завернули в одеяло и бросили в фиакр. У заставы сержантов комиссару полиции показала что Пешегрю не дышит. Он велел двум агентам, сидевшим с ними в фиакре ослабить путы, и вовремя еще немногое Пешегрю мог умереть. Один из агентов тем временем отправился к первому консулу с бумагами, найденными в квартире Пешегрю. Пешегрю внесли в кабинет господина Реаля и положили на пол. Реаль попытался допросить его, и протокол этого первого допроса донес до нас Марко Сент-Илер. Он прекрасно отражает состояние Пешегрю. — Ваша фамилия? — спросил государственный советник. — Даже если бы вы не знали моей фамилии, — ответил Кишегрю, — вы бы согласились, что не мне вам сообщать. — Вы знакомы с Жоржем? — Нет. — Откуда вы прибыли? — Из Англии. — Где вы высадились на берег? — Где смог, там и высадился. — Как вы добрались до Парижа? — В экипаже. — С кем? — Сам с собой. — Вы знакомы с Муро? — Да, это он очернил меня перед директорией. — Вы встречались с ним в Париже? — Если б мы встретились, то только со шпагами в руках. Вы знаете, кто я? Конечно. Я много слышал о вас и всегда отдавал должное вашим талантам военного. Вы мне льстите. Сейчас вам сделают перевязку. Не стоит. Лучше скорее расстреляйте меня. Какое имя вам дали при крещении? Это было так давно, что я уж не помню. Разве вас не называли иногда Шарлем? Это имя дали мне вы в тех подложных письмах, которые вы ж сами же сочинили. В общем, хватит, я больше не стану отвечать на эти оскорбительные вопросы. И Пешегрю в самом деле замолчал. В кабинет Реали доставили его белье и одежду, взятые в его спальне. Один из дежурных помог ему одеться. И когда Пешегрю вошел в двери тампля, на нем был коричневый сюртук, чёрный шёлковый галстук и спаги с воротами Узкие панталоны топорщились на бинтах, которыми перевязали сабельные раны на его голенях и бёдрах, а кровавленный белый платок стягивал кисть. Закончив допрос, господин Риаль поспешил в тюйлерии. Бумаги-пешигрю уже были у Бонапарта, но в ту минуту, когда Риаль вошёл в его кабинет, Он читал предложение пешегрю по очистке воды и воздуха во французской гивиане Во время своего пребывания в Синномаре он делал заметки, а в Англии, как опытный специалист, составил подробный меморандум. В конце он писал, что, судя по всему, достаточно будет 12 и 14 миллионов, чтобы добиться приемлемых результатов. Этот меморандум потряс Бонапарта. Он едва слышал рассказ Реалия об аресте и допросе Пешегрю. Когда советник закончил, первый консул протянул ему прочитанный документ. — Прочтите это, — велел Бонапарт. — Что это? — Это работа невиновного человека, который, как иногда случается, оказался втянут в преступление. Вдали от Франции, вместо того, чтобы думать о мести, он мечтал о славе и процветании своей отчизны. А-а-а! — промолвил Риаль, бросив взгляд на бумаги. — Это какой-то доклад о ГВА, из способов оздоровления наших земель. Вы знаете, кто его автор? Нет, он здесь не указан. Так вот, это пишет Грю. Будьте с вежливы. Говорите с ним, как подобает говорить с человеком на его положение. Постарайтесь завоевать его доверие, заведите речь о Гвиане и Синномаре. Я близок к тому, чтобы отправить его туда к губернаторам и дать ему кредит на 10-12 миллионов, чтобы он реализовал свои замыслы». И Бонапарт оставил Риале совершенно ошарашенного решению первого консула относительно человека, заслужившего смертный приговор. Пешегрю из двух противников был более опасным, но он утратил уже часть своей популярности. Вот почему Бонапарт относился к нему с меньшим недоверием, чем к Муро, который пользовался огромным влиянием. Желая завоевать общественное мнение, Бонапарт решил быть великодушным с обоими, помиловать Муро и наградить Пешегрю. А потом он мог бы расправиться с остальными врагами, уже не придавая значения никаким шептунам.